И она рассказала мужу, что произошло у нее с женой Алибаба, как та одолжила у нее меру, а она положила на дно меры воску и к воску прилип динар. И когда Касим услышал слова своей жены и воочию увидел динар, прилипший снизу к мере, он убедился, что к его брату пришло счастье. Но не обрадовался этому, а наоборот. Его сердцем овладела зависть, и он замыслил против брата дурное, ибо он был человек завистливый, подлый, презренный и скупой и провели они с женой эту ночь в наихудшем состоянии от великой горести и мучительной тоски, не смежая век, и не шел к ним сон и дремот, а наоборот, они всю ночь не спали, волновались, пока не засветил Аллах утро, и не засияло оно, озаряя мир своим светом. И Касим совершил утреннюю молитву, и пошел к своему брату, и вошел к нему в дом внезапно. Алибаба, увидев Касима, встретил его наилучшим образом, проявляя радость и приветливость, и посадил его на почетное место. И когда Касим уселся как следует, он сказал али «Почему это, о брат мой, ты живешь в бедности, в нужде, хотя у тебя в руках богатство которых не пожрать огнем. Какова причина твоей скаредности и нищенского существования при значительном состоянии и возможности много тратить? Что толку от денег, если человек ими не пользуется? Разве не знаешь ты, что скупость причисляют к порокам и недостаткам и считают дурным, порицаемым качеством? И брат Касим ответил ему, «О, если бы был я таким, как ты говоришь! На самом деле я так же беден, как раньше, и нет у меня богатства, кроме ослов и топора. Что же касается этих твоих слов, то я дивлюсь им, не знаю их причины и совершенно не разумею их». «Ложь и хитрость теперь уже не помогут» и ты не можешь меня обмануть, ибо дело твое стало явным, и положение твое, которое ты скрывал, сделалось известно, — возразил Касим. Он показал Алибаба динар, прилипший к воску, и воскликнул. «Вот, что мы нашли в мере, которую вы у нас одолжили, и не будь твое богатство обильным!» Она бы вам не понадобилась, и вы бы не мерили золото на меры.